Глава вторая. Загадка лунного камня. На следующий день в газетах появился отчёт о состоявшемся обсуждении знайкиной книги. Все жители солнечного города читали этот отчёт. Каждому интересно было узнать, на самом ли деле луна внутри пустая и правда ли, что внутри луны живут каратышки. В отчёте было подробно изложено всё, что говорилось на обсуждении, и даже то, чего вовсе не говорилось. Помимо отчёта, в газетах было напечатано множество филейтонов, то есть шутливых статейек, в которых рассказывалось о разных забавных приключениях лунных каратышек. Все страницы газет пестрели смешными картинками. На этих картинках была изображена луна, Внутри, который вверх ногами ходили каратышки и цеплялись руками за различные предметы, чтобы не оказаться притянутыми к центру планеты. На одном из рисунков был изображён каратышка, с которого силой притяжения стащило ботинки и брюки. Сам же каратышка, оставшись в одной рубашке и шляпе, крепко держался руками за дерево. Всеобщее внимание привлекла карикатура, на которой был нарисован знайка, беспомощно болтавшийся в центре Луны. У знайки было такое растерянное выражение лица, что на него никто и не мог смотреть без смеха. Всё это печаталось, конечно, только для увеселения публики. Но в одной из газет была опубликована вполне серьёзная и научно обоснованная статья профессора Звёздочкина, который признавался, что в споре со знайкой он был неправ. и просил извинения за допущенные им резкие выражения. В своей статье профессор Звёздочкин писал о том, что наличие пустого пространства внутри Луны не противоречит законам физики и вполне может иметь место. Поэтому знайка не так далёк от истины, как это могло показаться в начале. Вместе с тем, трудно предположить, писал профессор, что это пустое пространство расположено в центре Луны. так как центральная часть луны заполнена твёрдым веществом, которое образовалось ещё до того, как остыла и затвердела лунная поверхность, а следовательно, до того, как внутри луны начали образовываться пустое пространство. Дело в том, что как и теперь, так и в древние времена, внутренние слои луны испытывали огромнейшее давление со стороны внешних слоёв, которые весят многие тысячи и даже миллионы тонн. В результате такого чудовищного давления вещество внутри Луны не могло, согласно законам физики, пребывать в жидком состоянии, а находилось в твёрдом виде. А это значит, что когда Луна была ещё огненно-жидкая, внутри неё уже имелось твёрдое центральное ядро. И когда начала образовываться внутренняя полость Луны, она начала образовываться не в центре, а вокруг этого центрального твёрдого ядра, точнее говоря, между этим центральным ядром и сравнительно недавно затвердевшей поверхностью луны. Таким образом, луна это не полный шар вроде резинового мяча, как предположил знайка, а такой шар, внутри которого имеется другой шар, окружённый прослойкой из воздуха или какого-нибудь другого газа. Что же касается наличия на Луне каратышек или каких-нибудь других живых существ, то это уже относится к области чистой фантастики, писал профессор Звёздочкин. Никаких научных доказательств существования на Луне каратышек нет. Если то, что обнаружил на лунной поверхности знайка, на самом деле было кирпичной стеной, сделанной когда-то разумными существами, то нет никаких доказательств, что эти разумные существа уцелели до настоящих времён и избрали своим место пребыванием внутреннюю полость луны. Наука нуждается в достоверных фактах, писал профессор Звёздочкин, и никакие досужие вымыслы не заменят нам их. По мере того, как знайка читал статью профессора Звёздочкина, его охватывало какое-то острое чувство стыда, смешанное с огорчением. То, что профессор писал о наличии внутри луны твёрдого ядра, Было неопровержимо. Каждый, кто знаком с основами физики, должен был согласиться с этим. А Знайка с основами физики был прекрасно знаком. Как же я не учёл такой простой вещи, недоумивал Знайка и готов был рвать на себе волосы от досады. Но, конечно же, внутри луны было твёрдое ядро, а это значит, что пустое пространство могло образоваться только вокруг этого ядра, а не в центре. Ах, я сёл. Ах, я лошадь. Ах, я рынгу танк. Надо же было так опозориться. Как было не сообразить такой чепухи. Это позор. Прочитав статью до конца, Знаիկ принялся ходить из угла в угол по комнате и поминутно тряз головой, словно хотел вытрясти из неё неприятные мысли. Досужия вымыслы с досадой бормотал он, вспоминая статью профессора Звёздочкина. Попробуй докажи теперь, что тут никаких вымыслов нет, если не сообразил даже, что в центре Луны было твёрдое вещество. Ах, позор! Устав от беготни по комнате, знайка крякало от огорчения, садился с размаху на стул и ошалело смотрел в одну точку. Потом вскакивал как ужаленный и принимался метаться по комнате снова. Нет, я докажу, что это недосужее вымыслы, кричал он. Каратышки есть на Луне. Не может быть, чтобы их не было. Наука это не одни голые факты. Наука это фантастика. То есть, фунт, что я говорю, наука это не фантастика, но наука не может существовать без фантастики. Фантазия помогает нам мыслить. Одни голые факты ничего ещё не значат. Всякие факты надо осмысливать. Сказав это, Знаек осмелилои стукнул кулаком по столу. И я докажу, закричал он. Тут взгляд его упал на карикатуру в газете, где был изображён он сам в центре луны с таким идиотским выражением на лице, что невозможно было спокойно смотреть. "Ну вот, проворчал он, попробуй-ка докажи, когда здесь вот такая рожа. В этот же день знай-ка уехал из солнечного города. Всю дорогу он твердил про себя: никогда больше не буду заниматься наукой, даже если меня станут на куски резать. Ни-ни, и думать нечего. Но вернувшись в цветочный город, Знаек постепенно успокоился и принялся снова мечтать о научной деятельности и о новых путешествиях. Хорошо бы построить большой межпланетный корабль, взять значительный запас пищи и воздуха и устроить длительную экспедицию на Луну. Надо полагать, что во внешней оболочке Луны имеются отверстия в виде пещер или кратеров потухших вулканов. Сквозь эти отверстия можно будет проникнуть внутрь Луны и увидеть её центральное ядро. Если это ядро существует, а оно без сомнения существует, то лунные кратеришки живут на его поверхности. Между внешней оболочкой и центральным ядром луны, наверное, сохранилось достаточное количество воздуха. Поэтому условия жизни на поверхности ядра должны быть вполне благоприятными для каратышек. Так знайка мечтал, и он уже хотел было приняться за подготовку к новому путешествию на луну, но вдруг вспомнил всё, что случилось, и сказал: "Нет, надо быть твёрдым. Раз я решил не заниматься наукой, значит, должен исполнить. Пусть кто-нибудь другой летит на Луну, пусть кто-нибудь другой найдёт на Луне каратышек, и тогда все скажут: "Знайка был прав. Он очень умный каратышка и предвидел то, чего никто до него не предвидел. А мы были неправы. Мы не поверили ему. Мы смеялись над ним, писали про него всяческие издевательские статейки, рисовали карикатуры, и тогда всем станет стыдно, и профессору Звёздочкину станет стыдно". И тогда все придут ко мне и скажут: "Прости нас, миленький знаечка, мы были неправы". А я скажу: "Ничего, братцы, я не сержусь, я вас прощаю". Хотя мне было очень обидно, когда вы все надо мной смеялись, но я не злопамятный, я хороший. Ведь что для знайки важнее всего? Для знайки важнее всего правда. А если правда выстражествовала, то всё значит в порядке. и никто ни на кого не должен сердиться. Так рассуждал Знайка. Обдумав как следует все, он решил забыть о Луне и никогда больше о ней не думать. Это решение оказалось все же не так легко выполнимо для Знайки. Дело в том, что у него остался кусочек Луны, то есть тот лунный камень, который он отбил молотком от скалы, когда опускался с Фуксией и Селедочкой в лунную пещеру. Этот лунный камень или лунит, как его называл Знайка, лежал у него в комнате на подоконнике и по минутно попадался на глаза. Взглянув на лунит, Знайка тотчас же вспоминал о Луне и обо всём, что произошло, и снова расстраивался. Однажды, проснувшись ночью, Знайка взглянул на лунит, и ему показалось, что камень в темноте светится каким-то мягким голубоватым светом. Удивлённый этим необычным явлением, Знайка встал с постели и подошёл к окошку, чтобы рассмотреть лунный камень вблизи. Тут он заметил, что на небе была полная яркая луна. Лучи от луны падали прямо в окно и освещали камень так, что создавалось впечатление, будто он светился сам с собой. Полюбовавшись этим красивым зрелищем, Знайка успокоился и лёг в постель. В другой раз это случилось вечером. Знаек и долго сидел за книжкой. А когда наконец решил лечь спать, была уже глубокая ночь. Раздевшись и потушив электричество, Знаек забрался в постель. Случайный его взгляд упал на лунит, и опять показалось Знаеку, что камень светится сам собой. И на этот раз даже как-то особенно ярко. Зная, что всё это лишь эффект лунного освещения, Знаек не обратил на камень внимания и уже собирался заснуть, как вдруг вспомнил, что в эту ночь было навалуние, то есть, попросту говоря, на небе не могло быть никакой луны. Встав с постели и выглянув в окно, Знаек убедился, что ночь действительно была тёмная, безлунная. На чёрном как уголь небе сверкали лишь звёзды, но луны не было. Несмотря на это, лунный камень, лежавший на подоконнике, светился так, что не только был виден сам, но и освещал часть подоконника вокруг себя. Знаек взял лунит в руку, и рука его осветилась слабым, мерцающим, как бы льющимся из камня светом. Чем больше глядел знаек на камень, тем ярче казалось ему, он светится, и уже показалось знайки, что в комнате стало не так темно, как было в начале. И он мог уже разглядеть в темноте и стол, и стулья, и книжную полку. Знайки взял с полки книгу, раскрыл её и положил на лунный камень. Камень осветил страницу так, что вокруг можно было различить отдельные буквы и прочитать слова. Знайки понял, что лунный камень выделял какую-то лучистую энергию. Он тут же хотел побежать рассказать о своём открытии каратышкам, но вспомнил, что они все уже давно спали и не захотел их будить. На другой день Знаек сказал каратышкам: "Сегодня вечером приходите, братцы, ко мне. Я вам покажу очень занятную штуку". Какую штуку, заинтересовались все. А вот приходите, увидите. Всем, конечно, очень интересно было узнать, что за штуку покажет Знаек. Коротышка от нетерпения так волновался, что за обедом даже есть ничего не мог. Наконец он не выдержал, пошёл к Знайки и пристал к нему с такой силой, что Знайка вынужден был открыть свой секрет. Таким образом, коротышкам всё стало известно заранее, но это лишь увеличивало их любопытство. Каждому хотелось своими глазами увидеть, как светится в темноте камень. Как только солнышко скрылось за горизонтом, все уже были у Знайки в комнате. Вы рано пришли, сказал каратышкам знайка. Камень сейчас не может светиться, так как ещё слишком светло. Он будет светиться, когда наступит полная темнота. Ничего, мы подождём, ответил сыробчик. Нам спешить некуда. Ну, ждите, согласился знайка. А я пока, чтобы вам не было скучно, расскажу об этом интересном явлении. Он положил на стол перед растевшимися вокруг коротышками лунный камень и принялся рассказывать о том, что в природе встречаются вещества, которые приобретают способность светиться в темноте после того, как подвергнутся действию лучей света. Такое свечение называется люминесценцией. Некоторые вещества приобретают способность испускать видимые лучи света даже под влиянием невидимых ультрафиолетовых, инфракрасных или космических лучей. Можно предположить, что из такого вещества как раз и состоит лунный камень, сказал Знайка. Чтобы занять каратышики ещё чем-нибудь, Знайка изложил им свою теорию о том, что Луна это такой большой шар, внутри которого есть другой шар, И на этом внутреннем шаре живут лунные каратышки или лунатики. Пока Знайка сообщал своим друзьям все эти полезные сведения, в комнате постепенно сгущался мрак. Каратышки изо всех сил пялили глаза на лунный камень, который лежал перед ними, но не замечали никакого свечения. Таропышка, который был самый неорганизованный, всё время дёргался от нетерпения и не мог усидеть на месте. Почему же он не светится? Когда даже он будет светиться, то и дело повторял он. Подожди, капельку, ещё очень светло, успокаивал его Знайка. Наконец, темнота наступила такая, что не стало видно ни камня, ни даже стала, на котором он лежал. А Знайка всё повторял: "Подождите, капельку, ещё очень светло". "Действительно, братцы, так светло, что хоть картины пиши", поддержал Знайку тюбик. Кто-то потихонечку засмеялся. В темноте нельзя было разобрать, кто Всё это чепушка какая-то, сказал Таропышка. По-моему, камень не будет светиться. А зачем ему светиться, если и без того светло, сказал Винтик. Кто-то опять засмеялся, на этот раз громче. Кажется, это был не знайка. Он был самый смешливый. Ты, Таропышка, всё куда-то торопишься. Тебе всё поскорей хочется, сказал Сиропчик. А тебе не хочется? сердито проворчал Таропышка. А куда мне спешить? ответил сиробчик. Разве тут плохо? Тепло, светло и мухи не кусают. Тут уж все каратышки не выдержали и громко расхохотались. Всем так понравилось изречение сиробчика насчёт мух, что его стали повторять на разные лады. Наконец гусли сказал: "Какие там мухи? Все мухи спят давно". Верно подхватил доктор Пилюлькин: "Мухи спят, и нам спать пора". Представление окончено. — Вы не сердитесь, братцы, тут просто какая-то ошибка вышла, — оправдывался Знайка. — Вчера камень светился, вот даю вам честное слово. — Ну ты не горюй, чего там. Завтра мы снова придем, — сказал Шпунтик. — Конечно, придем. Здесь и светло, и тепло, и мухи не кусают, — подхватил кто-то. Все, смеясь и толкаясь, и наступая друг к другу в темноте на пятки, стали выбираться из комнаты. Знайки нарочно не зажёг электричество, так как ему стыдно было глядеть каратышкам в глаза. Как только все разошлись, он с размаху бросился на кровать, зарылся лицом в подушку и обхватил голову руками. Так мне дураку и надо, бормотал он в отчаянии, не мог держать язык за зубами. Теперь расплачивайся. Мало того, что в солнечном городе опозорился, теперь и здесь все будут смеяться. Знаек готов был отколотить сам себя от досады, но сообразив, что время уже позднее, решил не нарушать режим дня и, раздевшись, лёг спать. Ночью он, однако ж, проснулся и, взглянув случайно на стол, обнаружил, что камень светится. Закутавшись в одеяло и сунув ноги в шлёпанцы, Знаек подошёл к столу и, взяв камень в руки, принялся разглядывать его. Камень светился чистым голубым светом. Он весь как бы состоял из тысяч вспыхивающих мерцающих точечек. Постепенно его свечение становилось всё ярче. Оно было уже не голубым, как в начале, а какого-то непонятного цвета, ни не то розовое, ни то зелёное. Достигнув наибольшей яркости, свечение понемногу угасло, и камень перестал светиться. Не сказав ни слова, Знайка положил камень на подоконник и в глубокой задумчивости лёг в постель. С тех пор он часто наблюдал свечение лунного камня. Иногда оно наступало позже, иногда раньше. Иной раз камень светился долго всю ночь, иной раз совсем не светился. Как ни старался Знайка, он не мог уловить в свечении камня никакой закономерности. Никогда нельзя было сказать заранее, будет ночью светиться камень или же нет. Поэтому знайко решил помалкивать и пока никому ничего не говорить. Для того, чтобы получше изучить свойства лунного камня, знайко решил подвергнуть его химическому анализу. Однако и тут встретились непреодолимые трудности. Лунный камень не хотел вступать в соединение ни с каким другим химическим веществом, не хотел растворяться ни в воде, ни в спирте, ни в серной или азотной кислоте. Даже смесь крепкой азотной и соляной кислот, в которой растворяется даже золото, не оказывало никакого действия на лунный камень. Что же мог сказать химик о веществе, которое не вступает в соединение ни с каким другим веществом, разве только то, что это вещество какой-нибудь благородный металл, вроде золота или платины. Однако лунный камень был не металл, следовательно, он не мог быть ни золотом, ни платиной. Потеряв надежду растворить лунный камень, Знаек пытался разложить его на составные части посредством нагревания в тигле, но лунный камень не разлагался от нагревания. Знаек пробовал жечь его в пламени, но тоже безрезультатно. Лунный камень, как говорится, в огне не горел и в воде не тонул. Впрочем, неправда. В воде лунный камень тонул. Только вся беда была в том, что делал это он далеко не всегда. В каких-то случаях лунный камень тонул, как обычно тонет в воде кусок сахара или соли. В других же случаях он плавал на поверхности воды, словно пробка или сухое дерево. Это значило, что вес лунного камня в силу каких-то непостижимых причин менялся, и из вещества, которое было тяжелее воды, он превращался в вещество легче воды. Это было какое-то совсем новое, до сих пор неизвестное свойство твёрдого вещества. Ни один минерал на земле не обладал подобными свойствами. Проводя свои наблюдения, Знайко заметил, что обычно температура лунного камня была на 2-3 градуса выше температуры окружающих предметов. Это значило, что наряду с лучистой энергией лунный камень выделял и тепловую энергию. Однако такое повышение температуры наблюдалось опять-таки не всегда. Это значило, что выделение тепловой энергии происходило не постоянно, а с какими-то перерывами. Иногда температура лунного камня оказывалась на несколько градусов ниже окружающей. Что это значило, было просто невозможно понять. Все эти странные вещи озадачивали знайку и в конце концов надоели ему. Не умея объяснить всех этих странностей, знайка перестал изучать свойства камня и, как говорится, махнул на него рукой. Лонный камень лежал в его комнате на подоконнике, словно какая-то никому не нужная вещь, и потихонечку покрывался пылью.